Глава вторая. Совершенно стандартно. Была уже одна история, которая начиналась примерно так же. Вельск. Кончилась она не массовой резней, конечно. Хотя как назвать гибель всего дворянства, которое в губернии так было представлено одним приезжим, что начал шахты рыть, да еще матерью и дочерью. Погибшие, посаженные, а из простых людей во время столкновений того больше пострадало. Сейчас же меня отправляли буквально на самую границу. Штетин входил в империю, и до границы от него было километров десять, не больше. Чтобы разобраться сперва, что происходит в той области, я решил поговорить с Аней, но та покачала головой. «Я могу тебе слухов и сплетен передать о том, что там происходит сейчас. Могу процитировать несколько исторических авторов, как те земли вошли, как хотели выйти, как остались. Но лучше всего поговорить с теми, кто ближе всего к тем событиям был», — чуть насупившись, ответила она. — И это князь Белосельский, — покивал я. — Ты сердишься? — Отец сказал, что ты согласен. Дернув бровью, ответила девушка. — Ты же первый там была, — возмущенно воскликнул я. — И своего согласия я даже после этого разговора не дал. Хотя он очень соблазнительно все расписал, для чего потребуется эта поездка. — И для чего же? — Аня уселась поудобнее и приготовилась слушать. Мне не понравился ни ее настрой, ни ее поза. — Что-то не так? — я сел напротив. «Этот разговор у нас случился тем же днем. Ты ожидала чего-то другого от разговора с отцом?» «Нет. От него я ждала как раз какого-нибудь предложения. Если говорить конкретнее, то какой-то даже просьбы о помощи, но не такого масштаба». «Он серьезно сказал тебе, что я уже дал согласие?» – удивился я. «Не может этого быть. Я не соглашался». «Ты хочешь сказать, что отец мне решил соврать?» Аня картинно удивилась. «Не ожидала от тебя такого». — С чего ты так взъелась? — возмутился я. — Он у тебя прекрасно знает о твоем отношении ко всем приключениям, поездкам и прочему, заботится о тебе и потому. — И потому лжет о твоих решениях, да? — Так, стоп, — я поднял руки. Аня хоть и говорила резко, но даже позы не сменила. Я начал догадываться. — Что за проверки такие? — Это не проверка. Я лишь хотел узнать, не было ли в вашем разговоре чего-то, о чем он меня не успел предупредить. У меня брови полезли на лоб. Проверка, надо же. А ведь все начиналось более чем мирно и спокойно. Но скандалить я не собирался, иначе рисковал получить неприятную ответку, что у меня какое-нибудь отторжение мира идет или чего-то там еще, психологи выдумать могут. Не было ничего такого, ответил я, причем старательно пытаясь скрыть спешку. Аня, в свою очередь, продолжила играть. Но если я скрывал спешку, она безуспешно старалась скрыть улыбку на лице. Губы ее, манящие, как всегда, старательно поджались, а вот глаза поблескивали. «Скажи ты чуть быстрее, я бы точно решила, что ты врешь. Если бы ты ответил медленнее, я бы предположила, что ты думаешь, что ответить, чтобы я не подумала, что ты врешь». «Может, хватит уже играть?» — предложил я. «Так заметно?» — губки тут же надулись, а брови взметнулись вверх. «Порядочно», — добавил я и улыбнулся через силу. «Вроде бы простой жест вежливости, но эта игра меня порядком утомила». И раздражала, к тому же, потому что слишком неожиданно Аня на меня накинулась. «Тебе рассказать о том, что стало предметом нашей беседы?» «С удовольствием послушаю», — воскликнула она и тут же переменила позу. Теперь она не сидела, откинувшись, а оперлась локтями о стол, положила на ладони голову и сделала вид, что очень внимательно слушает меня. «Такое чувство, что ты все знаешь и так», — недоверчиво произнес я. «Какая проницательность!» Ведь если я подтвердила тебе, что речь о князе, так почему ты сразу не догадался, что я все знаю? Может, тебе все же есть что скрывать? Неужели у нас с Алексеем Николаевичем могут быть секреты от его собственной дочери?» — посмеялся я. — Кто знает, от каких государственных дел вы меня старательно огораживаете, — наконец-то улыбнулась Аня. И эта улыбка, пусть и вызвала тепло в душе, все же не успокоила меня окончательно, потому что я так и предполагал дальше, что игра не кончилась. «Если только от самых опасных. Ну, и я туда не лезу сам», — соврал я. «Нет, не соврал. Я же не сам лез в это предприятие». Аня на несколько секунд затихла, обдумывая, что сказать. Я тоже прикидывал, до чего мы внезапно опустились, раз начали так играть. В отличие от Ани, я не играл, потому что поддался на ее провокацию. Следовало быть более осторожным. Если она заподозрит наличие какого-то дополнительного задания, я вряд ли смогу рассчитывать на ее благосклонность, даже через благую цель защиты империи. А то, что я не соврал, или все же соврал, решать нужно было не сейчас. Я не изъявил желание принимать участие в дальней поездке. Я бы с удовольствием посидел в кабинете и читал отчеты. Хочется же встать у руля хотя бы в одной ветке правления. Амбиции, что ли, проснулись? — Даже то, что ты в это все не полез сам, — заключила Аня, — не дает никакой гарантии. Я это уже говорила. И повторюсь еще раз. Все наши предприятия ничем хорошим не заканчиваются. — Да, особенно, когда третьего отделения формально больше нет, — добавил я. И по ее округлившимся глазам понял, что сказано лишнего. — Как нет? Пас сказал, что нас будут охранять в поездке. — Что-то от прежнего третьего осталось, — поспешил ответить я. — Но ты же знаешь, что в прошлом году очень многие из третьего лишились своих мест. И рядовые сотрудники, и охраны семьи, и кабинетные... Чистка прошла крайне серьезная. — Почему ты об этом знаешь, а я нет? — ахнула Аня. — Потому что отец тебя бережет. Но охрана до сих пор имеется, если что. — Я ее не вижу. — Ты раньше ее не видела, — заметил я. — Не видела, потому что хорошо скрывались. Толковые специалисты были. Павел до последнего держался. И вздрогнул, когда вспомнил, как от него избавился его же собственный начальник. — Что с тобой? — забеспокоилась Аня. — Вспомнил, как его... — Зря я решила эту тему завести, — тут же ответила она. — Не стоило даже начинать. — Да нет, просто не самые приятные воспоминания. Я ведь его считал почти что неприкасаемым. Знаешь, как всякие шпионы агента их ведь боятся, а тут свои. — Все, не будем об этом, — она замахала руками. — Чай! И тут же вскочила ставить чайник. Я же едва заметно выдохнул. От облегчения, что процедура допроса завершилась. А как иначе? Я и так лишнего умудрился ей сказать. Но все же надо было закончить разговор нормальной темой. История. Чем не нормальный пример, который можно и нужно использовать, чтобы вернуть доверие? Вроде бы как и разговор ни о чем, а в то же время полезно. Полезно ли? Я попытался определить для себя, действительно ли я лгал Ане, или в моих поступках лжи не было. Если хорошенько задуматься, то я действительно еще не дал согласия. Не высказал его в словах, если быть точным. Для себя и про себя я еще точно ничего не решил тоже. Но стоило понимать, что если я скажу «да», то мое решение может на наших отношениях с Аней отразиться негативно до крайности. И не факт, что мне удастся скрыть. К тому, что я вспоминал Павла Трубецкого, вело сразу же несколько моментов. Ведь он довольно часто помогал мне в самых разных ситуациях. Я мог по пальцам пересчитать те истории, в которых шпион, сотрудник третьего отделения и просто хороший телохранитель не был рядом со мной или Аней. Из раздумий меня буквально вышибло, рядом на стол опустилась чашка, доверху залитая теплым, но не горячим чаем без сахара. Напротив вернулась Аня, придерживая свою чашку, аккуратно обеими руками. «Чего надумал?» — спросила она первым делом, еще даже не отпив. «Это наша совместная поездка», — ответил я, — «почему бы не согласиться? Мы сделаем немало полезного и для себя, и для твоего отца, разве нет?» «Для отца точно полезное». Но получается, что в тех землях он не может доверять никому, кроме нас с тобой? Почему не отправить кого-нибудь из людей, что имеет экономическое образование более глубокое? Думаю, дело не в этом. Я порадовался тому, что Аня перестала цепляться к словам. Это же стандартная управленческая штука. Мы будем лишь контролировать процесс. Мы сами, но, оговорюсь, это лишь как я понял задумку твоего отца, только следим. Сперва надо найти людей, выделить земли, назначить процессы. Ты справишься с этим? — спросила девушка, причем выглядела она куда более напряженной и озадаченной, чем пока пыталась раскусить меня. — Потому что держать под контролем десятки и сотни человек очень непросто. Я не уверена, что справлюсь. — Надо пробовать, — заключил я, стараясь, чтобы это звучало как можно проще. — Если твой отец настолько нам доверяет... — Брата, которому нельзя доверять, у него уже нет. Вот так еще одного мертвеца вспомнили. По коже пробежали мурашки. Дядя и глава службы безопасности, что на пару решили поделить страну и власть. Хорошо, что обоих уже нет в живых. Но Аня скучала в некоторой степени и до сих пор не могла поверить, что все обернулось вот так круто. К Сергею Николаевичу она относилась почти так же, как к отцу. Тепло. «Давай о чем попроще, пожалуйста». Я протянул руку к чашке, но так и не поднял ее. Наверняка история того региона сильно отличается от того, что я знаю. Но в чем-то и совпадает, да? До вашей революции напомнила Аня. «Надо было захватить книжку по истории страны», — сокрушался я. «Было бы куда проще все вспомнить». «Давай я начну», — предложила она. «Ты помнишь, в каком году Польша вошла в состав империи?» «В начале девятнадцатого века», — осторожно предположил я. «В пятнадцатом году, как раз после Наполеона». «Ага, значит, к нашей революции они провели почти сто лет так. Внезапно казалось что сроки я считал по-своему, а не так, как нужно». Но я как-то думал просто с небольшим лет в составе. Ведь Турбецкой среди прочих проблем упоминал сепаратистские настроения на окраинах. Не уверен, что именно он это говорил, но, кажется, упоминалось об этом не единожды. «Двести лет. Почти двести лет», — уточнила Аня. «Польша находится в составе страны». «А откуда там все эти... наклонности?» Девушка усмехнулась. Сложная тема не вызывала в ней отторжения. «Мы же не какой-то там крохотный регион присоединили». «Когда-то это была великая страна. Историю, значит, не очень хорошо помнишь». «Слава!» — скривился я. «С книгами и интернетом под рукой было бы куда проще». «Интернетом?» «Как большая энциклопедия, в очень узком смысле», — сходу нашелся я. «А, тогда каждый может быть большим умником. Но здесь я бы даже не сказала, что дело исключительно в истории. Отчасти да. Там до сих пор сильна местная шляхта, которую упорно не хотят менять своего имени. Почти по всей империи у нас есть только дворяне» тогда как там, и она сердито поджала губы. «Непорядок, непорядок», я тихонько посмеялся. «А что такого в простом именовании?» «В том, что если выходят какие-то указы, требуется напрямую отметить, на кого они распространяются. Мы на всю страну показываем, что там есть что-то особое, какие-то полномочия, отличия и прочее. Представь, каково другим». «Другим?» «В Средней Азии их ведь еще как-то называли, и они хотят сохранить свое историческое название, чтобы тоже иметь какую-то идентичность». Если бы не было примеров, половина тех, кто это поддерживает, отвалилась бы сразу же и занялись другими полезными делами. Так мы отправляемся даже не в Варшаву. Почему так? Потому что к востоку от Варшавы уже есть мощное историческое ядро, усилившееся за 200 лет, а к западу этого ядра нет. И как раз наоборот, регулярно происходят уколы в наш адрес. Кто-то даже предполагает, что если дойдет до восстания, то именно по причине слишком свободолюбивого дворянства. — Все начинается с названия, — задумчиво произнес я, — совершенно стандартно. — Да, — кивнула Аня. — Я не стал рассказывать ей про наших ближайших западных соседей. Слишком скользкая тема, чтобы упоминать. Придется добавить много тонкостей, которых я и сам не слишком разбираюсь. — Так ты дал отцу согласие? — Дал, — признался я. И его просьба совпадает с задумками, которые предлагал старый казначей. — Поделишься? — улыбнулась Аня. Это более приятно, чем вспоминать и рассказывать о проблемах. Казначей плохого советовать не должен. Проект скоростных дорог. Помимо единственной, что сейчас идет на восток, он предлагал и другие побыстрее реализовать, — ответил я. Уж очень крепко в моей голове засела эта информация, в отличие от исторических дат, уже смешавшихся с местными событиями. Но ему мешала нехватка денег. Нехватка? — недоверчиво спросила Аня. — Посмотри на этот город, — ответил я. У нас в моем мире вылезано до блеска, и то не везде одна лишь столица. Я надеялся, что в этом месте все будет иначе, и, кажется, мы к этому и приходим. Только корень проблем разный. Нет, я тут же перебил сам себя, потому что в голову пришла другая мысль. Корень проблем один и тот же. Девушка отпила еще чаю, испытывающий, глядя на меня. — Я уже поумничала твой черед, — хихикнула она. — Сила притяжения, — ответил я коротко. Все та же физика, только на людей повернутая. Чем больше объект, тем сильнее к нему тянутся. Здесь живет 7 миллионов человек. И почти все они прибыли сюда за 100 лет. У нас примерно та же история, только скорость куда выше. А для того, чтобы приезжим было где жить, нужно больше строить. Чтобы больше строить, нужно больше рук. Приезжает еще больше людей. Обслуживать тоже. Еще больше людей и так далее. Получается развитие ради развития. И рано или поздно все либо рухнет, Либо этот процесс надо прервать. Нельзя ехать в столицу только потому, что это столица. Закончил я. Звучит логично, но... От казначея я слышал то же самое. И не только от него. Столица имеет хороший доход, но весь его вынуждена тратить на поддержание самой себя. Для развития идут другие деньги. Ну и дальше в силу вступают законы экономики, инфляции и так далее. Это уже не так важно. Закончил я. А сейчас откуда-то появились деньги. Сделала верное заключение Аня. Да, появились, причем маленькие. Как именно это удалось провернуть, я не знаю. Но из Вельска золото поступает мимо казначея, нового, который Поликарпов. Император недвусмысленно намекнул, что денег достаточно, а проект уже готов. Как тут не согласиться? Тем более, что мы начинаем создавать на годы вперед. А там, глядишь, и шляхта переименоваться захочет. Улыбнулся я под конец речи. Чтобы это произошло как можно скорее, нам надо поговорить с Белосельским. Император намекнул, что у того имеются хорошие связи, Поэтому мне с ним надо помириться, а потом... Что значит помириться? Переменные настроения у Ани пугали меня все больше. Я много с кем успел поругаться, пока шел к тебе, — мило улыбнулся я. Нет, я вполне серьезно спрашиваю. Собирайся, поедем к нему там и узнаешь, как мы с ним познакомились, — ответил я. Что, прямо сейчас? — ахнула девушка в непонимании. Так не делается, особенно если мы едем к князю. Надо договориться, предупредить, узнать. Вдруг у него мероприятие? — К чему сложности? Мы с Дитером к нему и так заглядывали, без предупреждения. — С Дитером? Ну да, часто слухи ходили, что денег он тратит слишком много. — Поэтому ты пока собирайся, а я возьму немного наличности, чтобы умаслить его... его... Он же не высочество сбился я? — Нет, но в банк сходи, а я пока приведу себя в порядок. Аня подмигнула мне и ушла наверх. — Только бы князь не обошелся мне слишком дорого.